И Федоска свел речь на свой любимый предмет, на рассуждение о вреде монашества. Монахи-тунеядцы суть. От и бегут, чтобы даром хлеб есть. Что ж прибыли общества от всего. Звание свое гражданское ни во что вменяют. В суете сего мира приписуют, что и пословица есть. Кто пострижется, говорят, работал земному царю, а ныне пошел работать небесному. В пустынях скотское житие проводит, а того не рассудят что пустыням прямым в России и ради климата быть невозможно. Алексей понимал, что речь о пустосвятых — камень в его огород. Он встал, Петр посмотрел на него и сказал, сиди. Царевич покорно сел, потупив глаза, как сам он чувствовал с то есть лицемерным видом. Федоска был в ударе. Поощряемый вниманием царя, который вынул записную книжку и делал в ней отметки для будущих указов, предлагал он все новые и новые меры, будто бы для исправления, а в сущности, казалось царевичу, для окончательного истребления в России монашества. В мужских монастырях учредить госпитали по регламенту для отставных драгун также училище и геометрии, в женских воспитательные дома для зазорных младенцев, монахиням питаться пряжу на мануфактурные дворы. Царевич старался не слушать, но отдельные слова доносились до него, как властные окрики. «Продажу меда и масла в церквах весьма пресечь. Перед иконами вне церкви стоящими – Свящего сжения весьма возбранить, часов не ломать, мощей не являть, чудес не вымышлять, нищих брать за караул и бить батажьем нещадно. Ставни на окнах задрожали от напора ветра. По комнате пронеслось дуновение, всколыхнувшее пламя свечей, как будто несметная вражья сила шла на приступ и ломилась в дом и Алексею чудилось в словах Федоски «Та же злая сила, тот же натиск бури с запада!» Во второй комнате для танцев по стенам были гарусные тканные шпалеры, зеркала в простенках, в шандалах восковые свечи. На небольшом помосте музыканты с оглушительными духовыми инструментами. Потолок с олигорической картиной «Езда на остров любви» такой низкий, что голые амуры с пухлыми икрами и ляшками почти касались париков. Дамы, когда не было танцев, сидели, как не мы, скучали и млели, танцуя, прыгали, как заведенные куклы. На вопросы отвечали «да» или «нет», на комплименты озирались дико. Дочки, словно пришиты к маменькиным юбкам, А на лицах маминик написано «Лучше б мы девиц своих в воду пересажали, чем на ассамблее привозили».